Глава 15. Дом, в котором жили Леонидовы, был старым, строили его еще в 50-х годах прошлого столетия, но аккуратно выкрашенным в канареечный цвет. Дворик перед домом тоже был ухоженным, с разбитыми у подъезда клумбами. Это наводило на мысль, что жильцы в доме были неравнодушными людьми, и свой старенький дом и двор любили и ухаживали за ними как могли. Машина Станислава уже стояла на стоянке прямо напротив нужного им подъезда. Но когда Гуров вышел из машины, то оказалось, что крючков в машине не было. Это несколько озадачило Льва Ивановича. Он огляделся по сторонам и увидел напарника, который сидел на лавочке у соседнего подъезда, и мирно беседовал с какой-то пожилой женщиной. Заметив, что Гуров смотрит на него, Крючко поднял руку и махнул, давая понять, что заметил его и сейчас подойдет. «Вот пока тебя ждал, решил времени зря не терять», улыбнулся он, подходя к Гурову. «Познакомился с замечательной женщиной». «Хм, не староват ли она для тебя?» подделал его Лев Иванович, что узнал. «Раиса Васильевна и есть та самая соседка с первого этажа, которая утверждала, что видела такси во дворе в день и даже час убийства Леонидова», заявил Станислав. «Мы с ней очень мило побеседовали, и она много чего мне рассказала и о Леонидове, и о его сыне Александре. Правда, последнего она уже давно не видела. И думает, что он продал отцовскую квартиру. Оказывается, Александру в наследство досталась и квартира деда». А вернее, прадеда, которая, насколько известно Раисе Васильевне, намного больше квартиры отца. «Ага, и на этом основании она сделала вывод, что он эту квартиру продал и живет по другому адресу», — с сомнением отметил Гуров. «Прописка-то у него именно по этому адресу». «Ну, за что купил, за то и продаю», — развел руками Кричко. «Во всяком случае, в их квартире уже три года живут другие жильцы». Вот мы и узнаем, кто там живет и куда девался Леонидов-младший. А что она говорит насчет того такси? Неужели же еще помнит что-то? Тринадцать лет прошло. Да, срок большой, согласился Станислав. Насчет такси она помнит точно. А вот сидел ли кто-то в машине или таксист кого-то высадил, это запамятовало. Что ж, результат ожидаемый. Хорошо, хоть честно сказала, а не стала ничего выдумывать. Такие воспоминания только путают следствие. Гуров направился было к подъезду, но Станислав, взяв его за рукав, остановил. «Постой, расскажи сначала, что ты узнал от Ольгиных подруг». Лев Иванович подробно рассказал о разговоре с Липовецкой и Гордиенко и добавил. «Сдается мне, что Ольга Михайловна не так проста, как нам кажется. Что ты по этому поводу думаешь?» Кричко постоял, задумавшись, провел рукой по затылку и ответил. «Вообще-то и впрямь все странно выглядит. Единственный человек, кто знал о рукописи и о пистолете, кроме самого Леонидова» была Ольга. Пистолет с места убийства пропал и объявился только через 13 лет в сумочке Кирьяновой. «Но ведь у нее в квартире, как у подозреваемой, после убийства Леонидова делали обыск, и оружие не нашли», рассудил Станислав и посмотрел на Гурова. Тот кивнул и ответил на незаданный вопрос напарника. «Еще более странным, мне кажется, что если это она убила своего первого мужа, чтобы забрать рукопись, то почему не избавилась совсем от пистолета, а спрятала его?» «Зачем? Чтобы потом воспользоваться и убить из него второго своего мужа? Абсурд!» «Ольга не так глупа. Да и откуда бы она могла знать, что использует оружие повторно?» «Да и самоубийство слишком уж явно на нее указывает». «А что с рукописью? Ее так и не нашли?» «Не нашли, но у меня возникла мысль. Может, я и не прав в своих рассуждениях, но проверить их нужно». Лев Иванович подобрал прутик и стал задумчиво чертить им по земле. «Ну-ка, поделись своими соображениями», — предложил Кричко. «Две головы всегда лучше, чем одна». Я вот о чем подумал. Ольга, по утверждению ее подруги, оставила рукопись Леонидову, когда уходила от него. Можно предположить, что сделала она это в обмен на, скажем, быстрый развод, потому что собиралась выходить за Кирьянова, но потом передумала и захотела забрать свое произведение. А Леонидов заупрямился. Она захотела его припугнуть, и в какой-то момент, во время ссоры, появился пистолет». «Ольга утверждала, что никогда раньше не стреляла», — напомнил Кричко. «А ты бы признался на ее месте?» — прищурившись на солнце, поинтересовался Лев Иванович. «Ты думаешь, что она нечаянно стрельнула в Леонидова и, испугавшись, убежала с места происшествия, прихватив с собой и рукопись, и пистолет?» «Почему бы и не предположить, что именно так и было?» «Но тогда вопрос в том, почему она не выкинула пистолет, не избавилась от него?» И зачем ей рукопись, если она такая и осталась лежать где-то мертвым грузом? А ты откуда знаешь, что она не была опубликована? Если бы роман был опубликован, то имя Веры Дробышевой, а именно под этим псевдонимом она печаталась, было бы известно так же, как известно имя ее второго мужа. Гуров внезапно замолк, и как-то странно, даже ошалело, посмотрел на Станислава. — Ты чего это так на меня смотришь, словно тебя обухом по голове стукнули? — спросил Кричко. «Стукнули», — согласно кивнул Лев Иванович. «Слушай, а где можно узнать, о чем был первый роман Кирьянова?» «В интернете, где же еще?» Кричко сначала с удивлением посмотрел на Льва Ивановича, но потом и до него дошло. «Ты думаешь...» «Предполагаю...» Гуров поднял указательный палец вверх, давая понять, что не просто думает, а хочет проверить свое предположение. «Ну давай сначала выясним, дома ли жильцы нужной нам квартиры?» На звонок им никто не открыл, но из-за дверей раздался бойкий детский голосок. «Никого взрослых нет дома. Приходите через час. Мама и папа уехали в магазин». «А ты у нас мальчик или девочка?» — поинтересовался Лев Иванович. «Я Маруся», — ответила девочка и захихикала. «А рядом со мной Митя. Ему только полтора годика, и он не умеет говорить». «А ты, значит, уже большая и умеешь», — улыбнулся Гуров. «Я в этом году уже в школу пойду». — обиженным тоном ответила девчушка. — Но двери я вам все равно не открою. — Вот и правильно сделаешь, — согласился с ней Кричко. — Мы твоих родителей подождем на улице. Ты нам только скажи, какая у вас машина. — У нас синяя Toyota, уверенно ответила девочка и, чуть помолчав, на всякий случай спросила. — А вы кто? — Гуров и Кричко переглянулись. — А мы хотели узнать про хозяина вашей квартиры. Вы ведь ее снимаете? Девочка молчала по-видимому, раздумывая, но потом неуверенно ответила. «Не знаю, я думала, это наша квартира». «Ну хорошо, мы тогда у твоих родителей спросим». Оперативники снова вышли на улицу и сели на лавку возле подъезда, намереваясь дождаться родителей Маруси и Мити. «Давай-ка пока ждем, поищем в интернете Роман Кирьянова». «Нужно все-таки проверить мою догадку», — предложил Лев Иванович. Станислав достал свой iPhone и начал набивать на экране в строку ввода запрос. «Как роман называется, знаешь?» «Забыл», — честно признался Гуров. «Кто-то из писателей вроде бы упоминал о нем, но тогда я значения не придал названию». «Ладно, и так найдем», — ответил Кричко и снова застучал пальцами по экрану. «Ага, вот, кажется, нашел. Роман называется «Тревога». Он у Кирьянова единственный, все остальное только рассказы. Да, еще есть три повести. Ну-ка, читай, есть там короткое описание содержания». Аннотация есть». Кричко какое-то время сам бегло просматривал текст, а потом прочитал. Действие романа происходит в 30-е годы прошлого столетия. В небольшом поселке Выемка пропала девушка, но вскоре ее тело находят на берегу местной речушки. Девушка была задушена и подверглась сексуальному насилию. Оперополномоченный Жиганов проводит следствие и в ходе него выясняет, что в течение двух лет В районе и в соседних городках области подобным образом были убиты еще четыре молодые женщины. Поймает ли Жиганов серийного убийцу? И что стало причиной, побудившей преступника убивать? Узнаете из захватывающего криминально-исторического романа писателя Е.П. Кирьянова, написанного на основе реальных событий. Сюжет весьма похож на тот, что был в пропавшую Леонидова рукописи, и который меня описывала Гордиенко. Выслушав Кричко, задумчиво ответил Лев Иванович. «А отрывки произведения есть в интернете?» «Нашел», — после небольших поисков заявил Станислав. «На сайте издательства есть несколько страничек для ознакомления. Давай я сам прочту». Гуров протянул руку, и Кричко отдал ему телефон. Лев Иванович погрузился в чтение и, как ни странно, увлекся. Роман, во всяком случае, его начало, был действительно написан вполне профессионально. И не просто профессионально а буквально захватывал своим слогом и развитием сюжета с первых же страниц. В нем чувствовались стиль, легкость и интрига. Когда странички с текстом закончились, Гуров, с некоторым сожалением вернул айфон Станиславу. «Ну как?» – толкнул друга локтем в бок Станислав. «Я смотрю, тебя впечатлило». «Отлично написано», – задумчиво кивнул Лев Иванович. «И написано от первого лица». «И что с того? Это имеет какое-то значение?» «Имеет». Гордиенко сказала, что именно в таком ключе и задумывала свой роман Ольга Кирьянова. Выходит, что она все-таки забрала свою рукопись у Леонидова. раз так, то вполне возможно, что...» «Это она его и убила», — закончил Кричко. Лев Иванович не стал ни опровергать, ни подтверждать теорию, а только вздохнул и посмотрел на часы. «У нас еще есть немного времени», — сказал он. «Найди-ка мне в интернете рассказы Веры Дробышевой». Хочешь проверить, соответствует ли стиль рассказов стилю романа? Я не специалист, но глянуть можно. Обычно говорят, что если писатель талантлив, то у него, а вернее, у его произведений, есть свое лицо, свой особый вариант подачи текста, по которому его автора и узнают. Если Дробышева, а вернее Ольга Кирьянова, писала этот роман, то в ее рассказах точно должно быть что-то, что бы указывало на это авторство. «Вот нашел», — протянул ему iPhone Кричко. «Сборник ее рассказов» вышел в прошлом году в издательстве «Азбука». «Книгу можно получить только на заказ по интернету или купить в электронном виде», — разочарованно протянул Лев Иванович. «Ничего страшного». Станислав взял у него телефон. Гуров внимательно наблюдал за его манипуляциями и дивился, как это у напарника так ловко получается управляться с гаджетами. Ему самому этот навык давался с трудом, да он, в общем-то, и не стремился научиться управлять интернетом, считая это лишь тратой времени». Хотя и признавал, что с современными технологиями расследование и раскрытие преступлений продвинулось в лучшую сторону. Оно стало быстрее и эффективнее. «Вот теперь можешь читать». Станислав снова протянул ему iPhone, и Гуров увидел на экране обложку электронной книги, на которой стояла фамилия автора. В.Н. Дробышева. И название «Поговорим о тайне». «Странное какое-то название», подумал Лев Иванович, но открыть книгу не успел. Станислав снова толкнул его локтем, привлекая внимание к заехавшей на стоянку синей «Тойоте». «Приехали наши папа-мама из магазина». Лев Иванович вернул телефон Станиславу и поднялся со скамьи. Когда мимо них проходили молодые мужчина и женщина, он спросил. «Простите, у из семнадцатой квартиры?» «Да». Настороженно глядя на оперативников, приостановилась женщина. Ее муж, который нес тяжелые сумки с продуктами, Тоже притормозил и пытливо посмотрел на Гурова и Кричко. «Мы из уголовного розыска!» Лев Иванович достал удостоверение и показал его. Женщина недоверчиво взяла удостоверение и внимательно рассмотрела, встречая фото на нем с лицом стоящего перед ней полковника. «Что-то случилось?» Испуганно спросила она и посмотрела на мужа. «Что-то с детьми?» Мужчина нахмурился, и было видно, как он напрягся, готовый в любую секунду сорваться и нестись наверх, к квартире. — Нет, не пугайтесь, — успокоил ее Кричко своей открытой улыбкой. — С детьми все в порядке. Ваша девочка просто молодец. Чужим категорически отказалась открывать двери. Нам просто нужно задать вам с мужем пару вопросов о хозяине квартиры, которую вы снимаете, — сказал Гуров. «А Саша — А Саше? — удивленно переспросил мужчина. — Да, об Александре Леонидове, — подтвердил Гуров. — Он теперь не Леонидов, — отозвалась женщина и добавила. «Давайте пройдем в квартиру, не на улице же говорить». В коридоре родителей встретили радостные взвизги Мити и быстрая, как пулемет, тирада Маруси. «Мамочка, ну почему так долго?» «Мити меня совсем не слушался, он дрался и игрушками в меня кидал. Я ему сок достала, можно? А еще к вам два дяденьки приходили». Тут девочка заметила входящих в квартиру оперативников и смущенно замолчала, спрятавшись за угол. На всякий случай она и братика за собой потянула. Митя сопротивлялся и цеплялся за мамины ноги. «Маруся, помоги папе сумки отнести на кухню», — попросила женщина и, разувшись, взяла малыша на руки. «Проходите в гостиную», — пригласила она оперативников. В гостиной царил игрушечный хаос. Женщина быстро спустила сынишку на пол и стала подбирать игрушки, приговаривая. «Митюша, помогай складывать. Машинки в гараж хотят, баиньки. Они уже устали играть. Смотри, вон твой любимый джип вверх колесиками уже лежит». Мальчик, радостно улыбаясь, но при этом не отрывая ручки от маминых брюк, стал что-то лопотать, по-видимому объясняя маме, почему машинки легли спать. Гуров огляделся и, сдвинув с дивана несколько плюшевых игрушек, сел. Крючко остался стоять, прислонившись к косяку и наблюдая за суетой, царившей в комнате. Наконец все было прибрано, из кухни вернулся мужчина. За ним, словно привязанная, шла дочка. «Маруся, возьми Митю и почитай ему книжку в своей комнате». Женщина передала на руки девочке толстощекого карапуза. Тот сразу же сполз с рук сестренки и снова потянулся к женщине. Та вздохнула и, взяв его на руки, пошла с детьми в одну из комнат. Девочка оглянулась, посмотрела с хитрецой на Гурова и Кричко и попрыгала следом за мамой на одной ножке. «Непоседы», Не — с улыбкой спросил Кричко, чтобы нарушить неловкое молчание, которое образовалось с уходом хозяйки. «Да, есть немного», — улыбнулся в ответ молодой папа. «Так что вы хотели узнать о Саше?» «Он ваш друг или родственник?» — поинтересовался Гуров. «Скорее сослуживец. Мы вместе по контракту служили, но я на год раньше дембельнулся. Я тогда в общаге с семьей жил. Ну, Саня предложил мне его квартиру снять, он все равно, сразу после окончания службы, собирался уехать». «И куда он уехал?» «А вот этого я не знаю», — честно сознался мужчина. «Мы с ним сразу договорились, что я оплату за квартиру буду ему на карту перечислять». Ваша жена сказала, что у Александра теперь другая фамилия. Не Леонидов? Нет, он по отцу был Леонидовым. А перед тем, как контракт в армии заключить и остаться послесрочной, он фамилию сменил. Он сам мне говорил. Взял девичью фамилию своей матери, Терентьев. А чего он вдруг решил фамилию сменить? удивился Крючко. Да кто его знает? Пожал плечами мужчина. Саня вообще не очень разговорчивый. Хотя и не компанейским его не назовешь. «Умный, начитанный парень. Отец ведь у него писателем был». «А фамилию он биологической или приемной матери взял? Вы не знаете?» «В смысле?» — не понял собеседник. «У него что, мачеха была, что ли?» «Так я не знал». «Ладно, это не важно», — отмахнулся от вопроса Лев Иванович, но мысленно пометил себе, что надо бы уточнить, какая была у Ольги в девичестве фамилия. «Так вы не знаете точно, куда он уехал? Вы с ним не общаетесь?» «Общаюсь и по скайпу, и по телефону. Он мне и фотки присылал. На юге он где-то. Но где точно не скажу. Если честно, как-то таким вопросом не задавался. Мы с ним все-таки незакадычные друзья. А что, собственно, случилось? Почему вы им интересуетесь?» «Нам нужно с ним поговорить», — отозвался Кричко. «Расследуем старое дело об убийстве его отца. Вы ведь в курсе, что его отца убили, когда Александру было 13 лет?» «Вроде бы он что-то такое упоминал вскользь. Немного подумав, ответил мужчина. В разговоре как-то сказал, что мать их бросила и ушла к другому мужику. А отец через 10 месяцев был застрелен каким-то грабителем. «Грабителем? Он так и сказал?» Гуров и Кричко переглянулись. «Да, так и сказал», — уверенно подтвердился служивец Леонидова. «Но подробности я не выспрашивал. Видно было, что Саня неохотно это вспоминает. Чего же к человеку в душу лезть? Так вы сейчас расследуете то самое ограбление?» удивился он. «Не познавато ли?» «Просто только сейчас открылись некоторые обстоятельства, вот мы их и проверяем. А для этого нам нужно поговорить с Александром», ответил Лев Иванович и попросил. «Можно нам посмотреть фотографии, которые он вам прислал?» «Да, конечно», — мужчина встал. «Сейчас я ноутбук включу и покажу вам. У меня и на телефоне есть, но там качество плохое». Мужчина вышел и через пару минут вернулся с ноутбуком, поставил его на стол, Включил и через минуту-другую повернул его экраном к Гурову. «Вот, можете листать, там несколько фоток». Станислав подошел и сел рядом со Львом Ивановичем. Несколько минут они изучали фотографии, и Кричко даже скопировал пару удачных фото на свой iPhone. Потом они поблагодарили хозяина и уже собирались уходить, как Гуров вдруг вспомнил о чем-то важном. И, развернувшись к мужчине, сказал, «Если не сложно, продиктуйте нам номер телефона Александра» и номер его банковской карты, желательно с указанием наименования банка. Это нужно, чтобы быстрее его найти, если по какой-то причине он не отзовется на телефонный звонок», пояснил он озадаченному просьбой хозяину. «Вообще-то Саня всегда отзывается на звонки», ответил мужчина. «Я как-то еще года два назад ночью ему позвонил. Нам срочно аварийку надо было вызвать. Трубу в туалете прорвало. Так он сразу ответил и номер диспетчерской дал». Он взял свой телефон и, найдя нужный номер, продиктовал его Гурову. А потом из недр ноутбука таким же образом выудил информацию о карте, по которой он оплачивал аренду квартиры. В комнату вбежала Маруся. Она озорно посмотрела на Гурова и громко объявила. «А Митя спать лег. А мы с мамой и папой сейчас будем обедать». «Вот и отлично», — рассмеялся Лев Иванович. «Пойдем мы и мы обедать. До свидания». Протянул он руку девочке, и та, покосившись на отца, нерешительно и осторожно вложила свою ладошку в ладонь Гурова. Вышли на улицу, и Станислав заметил. «А ведь ты прав, надо и нам пообедать. Только сейчас понял, что есть хочу так, что и кабанчика бы целиком съел». «Так уж и целиком», — рассмеялся Лев Иванович, но согласился с другом, что поесть бы им не мешало.